— спросила она, показывая на небольшой флакон. — Да. Керн, собственно, ожидал, что она заинтересуется мылом. Он поднял флакон, точно драгоценный камень. Вот знаменитый духи фар фирмы Керн. Нечто совершенно особенное. Не какой-нибудь там щелок, как, например, изделие фирмы Андреа Верке, господином Шимиком, что живет этажом ниже. Вот как. Керн открыл флакон и дал ей понюхать. Затем вытащил пробку со стеклянной палочкой и провел ею по жирной руке женщины. Убедитесь сами. Она вдохнула аромат и кивнула, как будто неплохие. А у вас только такие маленькие флаконы? Вот другой побольше. Но есть у меня и совсем большой, посмотрите, правда, он стоит 40 крон. Это не важно. Большой флакон как раз то, что мне нужно. Оставляю его себе. Керн не верил своим ушам. Получалось 18 крон чистого заработка. «Раз вы покупаете большой флакон, даю вам в придачу кусок миндального мыла. Бесплатно!» — восторженно объявил он. Женщина взяла флакон и мыло и ушла в соседнюю комнату. Керн уложил оставшуюся парфюмерию в портфель. Сквозь полуоткрытую дверь проникал аромат вареного мяса. Он решил, что сегодня поужинает на славу. Похлебкой в столовой на Васловской площади он еще ни разу не наелся досыта. Хозяйка вернулась. «Ну что ж, спасибо и до свидания!» — приветливо сказала она. «Вот вам бутерброд на дорогу». «Благодарю». Керн встал и вопросительно посмотрел на нее. «Что вам еще угодно?» — спросила она. «То есть как что?» Керн улыбнулся. «Ведь вы мне еще не заплатили деньги». «Деньги? Какие еще деньги?» 40 крон!» — изумленно проговорила она. «Ах, вот в чем дело! Антон!» Позвала она, обернувшись к двери. «Ну-ка, иди сюда! Тут кто-то просит денег!» Из смежной комнаты вышел жующий мужчина в подтяжках. Не переставая жевать он вытер усы. Керн заметил, что сильно пропотевшая рубаха хозяина заправлена в брюки с кантом и тотчас же почуял недоброе. «Деньги?» — хрипло спросил мужчина и принялся ковырять в ухе. «Сорок крон», — ответил Керн. «Но лучше верните мне флакон, если вам это слишком дорого». Мыло можете оставить себе. Так-так. Мужчина подошел ближе. От него несло застарелым потом и свежей вареной свининой. Пойдем-ка со мной, сынок. Он распахнул дверь в соседнюю комнату. Вот. Видел? Он показал наформенный китель, висевший на стуле. Хочешь, я надену эту штуку, и мы пойдем с тобой в полицию? Керн сделал шаг назад. Ему уже мерещились две недели тюрьмы за запрещенную торговлю. «У меня есть вид на жительство», — произнес он, стараясь казаться спокойным. «Могу предъявить его вам». «Лучше покажу разрешение работать», — ответил мужчина и вытаращился на Керна. «Оно у меня в отеле. Можно сходить в отель. Но не лучше ли считать флакон с духами подарком, как ты думаешь?» «Пусть так». Керн повернулся к выходу. «Да возьмите же бутерброд», — сказала женщина с той же приветливой улыбкой. «Благодарю, он мне не нужен». Керн открыл дверь. «Ишь ты какой! Ко всему он еще и неблагодарный». Керн захлопнул за собой дверь и быстро побежал вниз. Он не слышал громкого хохота на четвертом этаже. «Вот так здорово, Антон!» — задыхалась женщина. «Видал, как понесся. Точно в штанах у него полно пчел. Еще быстрее, чем старый еврей, который заходил сегодня днем. Тот, наверное, решил, что ты капитан полиции, не меньше. Уже видел себя за решеткой». Антон самодовольно усмехнулся. «Так уж устроено на свете, люди боятся любой формы. «Даже если это всего-навсего форма почтальона, что ж, тем лучше для нас. Эмигранты неплохо помогают нам, верно?» Он облапил грудь жены. «А духи их прям хороши!» Она прижалась к нему. «Лучше, чем вижиталь этого старого еврея». Антон самодовольно подтянул брюки. «Вот и намажься ими сегодня. Тогда у меня в постели будет графиня. Есть еще мясо в кастрюле?» Керн стоял на тротуаре. Араб и Израильёв произнёс он, глядя на кладбище. У него был довольно жалкий вид. Здорово же я влип из-за вас, 40 крон. А если считать мыло то и все 43. 24 кроны чистого убытка. Он вернулся в отель. Кто-нибудь спрашивал меня? Спросил он портье. Тот отрицательно покачал головой. Никто. Наверняка никто. Наверняка даже президент Чехословакии тут не спрашивал. «Его я и не жду», — сказал Керн. Он поднялся по лестнице. Странно все-таки, что от отца нет никаких известий. Может, он уехал из города или схвачен полицией. Керн решил подождать еще несколько дней, а затем снова наведаться на квартиру госпоже Эковски. Войдя в свою комнату, он застал там рабе, мужчину, кричавшего ночью. Тот раздевался.